6 Зои Я загружаю новое видео на свой YouTube канал с черничным кексом под носом. Это мой любимый. Когда вдруг звонит мой мобильный. Я совершаю ошибку, отвечая, не взглянув, кто звонит. Алло? Привет, это мама. Вот дерьмо. Я делаю вид, будто и так это знала и спрашиваю, как у неё дела. К вашему сведению, моя мать никогда мне не звонит. А когда это всё же случается, это значит, что мой брат заставляет её выпросить у меня денег. Нормально. А у тебя? Я видела твои фотографии в этой инста-штуке. Инстаграме. Неважно, рассеянно говорит она. Ты ведь не поправилась, да? Я едва не падаю со стула. Ай, больно. Хотя не должно быть. В конце концов, этот вопрос она задаёт не впервые. Но менее неприятно от этого не становится. Я прожигаю взглядом черничный кекс, будто это его вина. Не знаю, сухо отвечаю я. Ах, ты лгунья. Ты взвешиваешься? Ты позвонила сказать мне, что я толстая? Если это всё, что она хотела мне сказать, стоит тут же повесить трубку. Но я всё равно краснею, думая обо всём, что съела вчера вечером. Пускай во вторник я целый день ничего не ела. Зато вчера компенсировала это чипсами, фисташковыми кексами, макаронами с сыром и завалявшейся в шкафу плиткой шоколада. И все это, пока Виолетта была на пробежке, чтобы избежать ее полного неодобрения взгляда. Но я и без него уже через 15 минут лежала в кровати, плача из-за чувства вины и называя себя толстой неудачницей. Господи, как я себя ненавижу. Мне просто так показалось, говорит моя мать. Каждый божий день я стараюсь повторять себе: "Я не толстая. Мой ИМТ совершенно точно в пределах нормального веса. У меня есть некоторые округлости, но это не страшно. Я это знаю". Но этого недостаточно. Этого никогда не бывает достаточно, потому что внутри я опустошена. "Мама, чего ты хочешь? Ты можешь приехать?" "Нет. Пожалуйста", умоляет она. На этот раз у меня действительно неприятности. Этого больше не повторится, клянусь. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Не знаю, почему я продолжаю этот цирк. Мы обе знаем, что я приеду и дам ей столько денег, сколько ей нужно. Так было всегда. Брайан тоже будет? Нет, нет, только ты и я, обещаю. Я молчу, а затем, сказав, что уже еду, кладу трубку. Я поношу себя последними словами и беру в руки черничный кекс. Я уже собираюсь выкинуть его в мусорку, как вдруг передумываю и засовываю его в рот. Прямо сейчас можно. Каждый месяц моя мать звонит мне и просит одолжить денег. Естественно, она никогда их не возвращает. Она боится Брайана так же сильно, как и любит. Меня он тоже пугает. Поэтому я и ушла. Когда мы с Сарой расстались, меня там больше ничего уже не держало. Вот только я раз за разом туда возвращаюсь, даже если знаю, что деньги, которые я даю, идут не на оплату жилья, а на покупку всего того дерьма, которое глотает мой брат. Я забегаю в банк, чтобы снять наличные, и сажусь в машину. Желудок сводит. Ты сможешь, Зои, ты сильнее этого. Отдай деньги и сваливай. Мать с улыбкой на губах набрасывается на меня с объятиями, едва я ступаю за порог. Ты быстро. Я целую её, замечая хилость host её тела и почти чёрные круги под глазами. Войдя внутрь, я стараюсь не смотреть в сторону своей бывшей комнаты. Не хочу думать о днях и ночах, что там провела. "Шикарно выглядишь", отмечает моя мать, рассматривая мою одежду. Я морщусь. Надо было переодеться. "Спасибо. Ну, так сколько тебе нужно? «Двести евро". Я резко оборачиваюсь, а в груди заходится сердце. Мне ответила не мама, а Брайан, стоящий позади меня. У него взъерошенные светлые волосы, расширенные зрачки, и он одет в белую толстовку. В детстве все вокруг говорили, что мы похожи друг на друга, как две капли воды. Но так было раньше. Я опять не показывая при этом своего страха и бросая убийственный взгляд на свою мать, от ее предательства горит лицо. Ты сказала, что его здесь не будет. Она ничего не говорит, и избегает моего взгляда. Брен, как ни в чём не бывало, подходит ближе и прикуривает у открытого окна сигарету. Хватит строить из себя жертву. Я не собираюсь тебя бить, бросает он, закатывая глаза. Деньги с собой? Я не дам их тебе, и не мечтай. Он хмурится, сплёвывая изо рта дым. Но именно это ты и собиралась сделать. Нет, я собиралась дать их маме, не тебе. Я знаю, на что ты их потратишь, и тогда через две недели мне в очередной раз придётся занести бабки за квартиру. Ни за что, чёрт подери. Я отдёргиваю, собираюсь уйти, но он бросает свою сигарету на пол и ловит меня за руку. Я инстинктивно вздрагиваю, но он не ударяет. Он просто встаёт очень близко, и грубой ладонью касается моей щеки. Его глаза блуждают сперва по моему лицу, а затем по наряду. По мне пробегает дрожь отвращения. Ну же, Зо, быть не может, чтобы у тебя не было денег. У тебя шмотки, как у элитной проститутки. Мы же семья. Ты что, настолько эгоистка, что бросишь нас в дерьме? Я такая же бедная, как и вы, отвечаю я едва дыша. Это не мои вещи, и из-за их мне не хватает времени на работу. Я живу исключительно на стипендию, и ты даже не представляешь, сколько уходит на квартиру в Париже. Просто не нужно было уезжать. Тебе и здесь было хорошо. Хорошо, я согласна жить и на улице, лишь бы без тебя, выплёвываю я не подумав. В его глазах видится смесь удивления, боли и гнева, всего поровну. Наступает напряженная тишина. Моя мать прячется, обхватив себя руками неподалёку. Она знает. В этот самый момент Брайан, ничего не говоря, решает атаковать, быстрый как пуля. Но вопреки моим ожиданиям, он не бьет меня. Нет, он тянется к моей сумочке. Нет. Я пытаюсь оттолкнуть его, но он гораздо сильнее. Он тянет за сумку, пока я бью его локтем, чтобы он ее отпустил. В конце концов сумка падает на пол, и мы одновременно к ней бросаемся. Я ударяюсь коленями, но игнорирую боль. Брайан роется в куче рассыпавшихся по полу вещей, а я кричу и отпихиваю его руки. Все заканчивается, когда он издает полное нетерпение рык. И ударяет меня по лицу тыльной стороной ладони. Я падаю на задницу. Моё лицо горит. Когда я поднимаю глаза, он уже стоит на ногах и держит в руках мой кошелёк. Он вынимает купюры, которые я недавно туда положила, и запыхавшись, засовывает их в свой карман. Мне нужно отсюда сваливать. Я сдерживаю слёзы стыда и всё ещё стоя на коленях на полу, собираю свои вещи. Почему ты всегда всё так усложняешь? спрашивает он. Думаешь, мне это нравится? А ты даже не говоришь ничего. Моя мать опускает взгляд в ответ на мое убийственное замечание. Естественно, она ничего не говорит. Она никогда этого не делает. К моменту, как я поднимаюсь на ноги, Брайан уже прикуривает новую сигарету. Уже стоя на пороге, я слышу, как он говорит: "Зои, я даже не знаю, почему обернулась". Выражение его лица смягчилось, а голос успокоился. "Ты очень красивая". Вот. Вот в чём проблема Брайна. Он грубый, жестокий, тиран и манипулятор. Но стоит ему швырнуть в меня чем-то подобным, и я снова начинаю надеяться, что мой брат всё ещё здесь. Я знаю, что он говорит это искренне, но это ничего не меняет. Я ухожу, ничего не ответив. И начинаю плакать едва оказавшись за рулём своей машины. В такие дни мне кажется, что где бы и с кем бы я ни была, мой брат всегда меня догонит. Когда я добираюсь до квартиры, я чувствую себя выжатой. Слёзы уже высохли. Вот только Боже, ты что хочешь моей смерти? Внизу у дома меня ждёт никто иной, как Джейсон. Он машет мне рукой, широко улыбаясь. Я паркуюсь, молясь, чтобы меня прямо тут и сейчас разразила молнией. и опускаю окно. «Хэй!» — здоровается он, наклоняясь и упираясь локтями на дверь. Я продолжаю молча сидеть за рулём с невозмутимым выражением лица. Если мне хоть немного повезёт, он подумает, что у меня случился сердечный приступ, и уйдёт. если повезёт прилично, то у меня и правда случится сердечный приступ. Вот тебя покраснело вот тут. Замечает он, проводя по моей щеке пальцами. Меня раздражают мурашки, пробегающие по моим рукам от его прикосновения. Я отталкиваю его ладони, спрашиваю, чего он хочет. Он не отступает. Я думал, что кто-нибудь будет дома, но никто не отвечает. Виолетта в библиотеке, а Луан поздно вернётся. А, говорит он, совсем не выглядя удивлённым. Можешь пустить меня, чтобы я ждал в тепле? От его вопроса, что-то в моей голове щёлкает. Я ругаю себе под нос и роюсь в сумочке. Как я и думала, я уходила в такой спешке, что забыла ключи на кухне. Типично. Я объясняю ситуацию Джейсону, а он улыбается. С тобой такое частенько случается, да? Я не нахожу нужным что-либо ему отвечать и, вздохнув, бьюсь головой о бровь. Спустя долгие секунды открывается пассажирская дверь. Я поднимаю глаза. Я обнаруживаю Джейсона рядом с собой. Ты что делаешь? «Но «Ну, мы же не станем ждать год, как идиоты. Ты голодна? Тут неподалеку есть неплохая чайная. Ти лишу. Я в неверии качаю головой. Этот парень еще удивительнее, чем я думала. Я вдруг вспоминаю о съезденом ранее мафие и чувствую подкатывающую в горло тошноту. Не голодна. Тогда можем просто прогуляться. Я не в том настроении, чтобы вступать с Джейсоном в ожесточенную словесную перепалку, и поэтому просто соглашаюсь. Если он реально меня достанет, я всегда смогу просто на ходу выкинуть его из машины. Ничего не говоря, мы едем по улицам Парижа. Тишина, кажется, его не смущает, ты что странно, меня тоже. Я учусь ею наслаждаться. Уже через 20 минут я почти забываю о том, что произошло у мамы. Напряжение убывает, и Я предлагаю ему немного пройтись. Мы шагаем по парижским улицам от Сен-Мишеля до Шатля. Почувствовав перемену моего настроения, Джейсон заводит разговор. Он говорит, что Луан рассказал ему о моем YouTube-канале и что он считает, что это классно. И мне становится интересно, было ли ему любопытно настолько, чтобы туда заглянуть. Мысль, что он сидит по ту сторону экрана и смотрит, как я разговариваю с камерой, одновременно и приятно, Эо Джасет. Не знаю, как ты справляешься со всеми своими подписчиками в Инстаграме, говорит он, проводя пёрнёй по волосам. Меня вот утомляет быть таким красивым, ну, знаешь, из-за фанаток. Я скептически смотрю на него, но он отвечает мне наглой улыбкой. Естественно, на самом деле он так не думает. Джейсон знает, что он привлекателен, но не парится из-за этого. Думаю, это одна из немногих вещей, которые мне в нём нравятся. Просто открой рот, твой характер их всех отпугнёт, советую ему я. Он притворно обижается, и я улыбаюсь, не собираюсь подтверждать то, что он и так уже знает. Я незаметно окидываю взглядом его наряд. Сегодня он выглядит роскошно: тёмные джинсы, джемпер поверх белой рубашки и длинное чёрное хлопковое пальто. Слушай, как думаешь, у системы патриархата есть шансы рухнуть в ближайшие недели? Спрашиваю для друга. Я закусываю щёку, сдерживая улыбку. Когда я впервые встретила Джейсона, я знала, что он забавный. При этом я ещё не знала, что он к тому же и очень умный. Он редко это показывает, но полагаю, на политологии он оказался не просто так. У него то самое язвительное и саркастическое чувство юмора, от которого моё сердце может растаять, если я не буду осторожна. А что? Есть планы? Может быть. Жаль тебе разочаровывать, но маловероятно. Спроси у Симоны де Бовуар, она всё ещё этого ждёт. Он улыбается уголками губ. Зои, комара, чем больше ты говоришь, тем красивее становишься. И тем не менее, я выгляжу так же, как и две недели назад. да, но, как говорит моя мама, нет красоты без ума. Произносит он, глядя прямо перед собой и держа руки в карманах. По крайней мере, для меня. Я смотрю на него, приподняв одну бровь. Не знаю, удивляться мне тому, что он в принципе так думает, или тому, что он считает меня умной. Я не успеваю вынести вердикт, поскольку прямо рядом со мной пролетает, напуганный шумом мотоцикла, голубь. Вам нужно кое-что обо мне знать. У людей Люцифер, у меня голуби. Я вскрикиваю, срываясь с места, и закрываю глаза руками, как будто так он не сможет меня коснуться. Я вновь открываю их, чтобы удостовериться, что он ушел, Но замечаю его в нескольких шагах от себя. Агрх! Уходи, мать твою! кричу я, пока Джейсон непонимающе на меня смотрит. Ты планируешь на него забраться? спокойно спрашивает он, когда я обнимаю руками дерево. У меня фобия голубей, идиот. Прогони его. Он громко смеется и решает меня пожалеть. Дьявольское отрозия взлетает, когда он подходит ближе, размахивая руками. Мимо проходит какая-то парочка и непонимающе на нас смотрит. Джейсон берёт меня за плечи и объясняет: "Детская травма, и её психолог над этим работает". Я прожигаю его взглядом, но он гладит меня по волосам и прижимает к своей груди. "Да, мой сладкий пудинг. Всё будет хорошо. Я с тобой". "Пожалуйста, пускай этот день поскорее закончится". Я вырываюсь из его объятий, но Джейсон вдруг останавливает меня, хватая за запястье. Я вопросительно смотрю на него, замирая посреди тротуара. Его лицо выражает потрясение и светится одновременно, и он смотрит куда-то за моё плечо. Нет, но ну это знак. Мы не можем его проигнорировать. Ты о чём? Я оборачиваюсь. Мы стоим напротив кинотеатра. Я всё ещё не понимаю, до тех пор, пока мой взгляд не падает на афишу фильма, того самого фильма. Ни за что. К несчастью, он более чем серьёзен. Он ласково мне улыбается и кладёт руку мне на спину, подталкивая вперёд. Ну же, подбодривает он, Он вышел 16 декабря. Ты просто обязана его посмотреть. Тебе понравится, поверь. В последний раз, когда я тебе поверила, мы пять бесконечно долгих минут пытались вытащить презерватив из спасти твоего кота, которого, кстати, зовут Хансола. Не уверена, что хочу проходить через это снова. Он продолжает настаивать, повторяя, что нам придется убивать как минимум два часа до возвращения Луана и Виолетты. Я не знаю точно, в какой именно момент сдалась. Мы входим в кинотеатр, и я, надувшись и скрестив на груди руки, стою за ним, когда с нами здоровается кассир. "Здравствуйте", отвечает Джейсон с огромной улыбкой на губах. "Два билета на Звездные войны: Пробуждение силы, пожалуйста". Эта хрень была хороша. Поскольку я на два часа застряла в одном тёмном помещении с Джейсоном, я решила ему подыграть. Перед сеансом он вкратце рассказал о важных деталях из предыдущих фильмов. Я внимательно слушала, периодически задавая вопросы. Он был крайне терпелив. Но как только свет погас, Джейсон тут же замолк. "Это к слову уже седьмой раз, как он смотрит этот фильм с момента его выхода", так он мне сказал. "Вот только со мной ему не повезло". Когда я смотрю фильмы, я разговариваю. И Именно это я делала. Но как неудивительно, он реагировал на все мои замечания, какими бы глупыми они ни были. Он даже засмеялся вместе со мной, когда Кайло Лоренс снимал маску. Он смеялся так громко, что ему пришлось глушить этот смех, уткнувшись мне в плечо. Когда мы выходим из кино, он выжидающе на меня смотрит. Я вздыхаю и воле неволе признаю: "Ладно, ладно". Было неплохо. Он победно взмахивает рукой и вскрикивает. И Тем не менее, я останавливаю его, хватая за подбородок пальцами. Он вдруг оказывается так близко к моему лицу, что когда его язык смачивает его губы, я почти забываю, что хотела сказать. Но предупреждаю, если ты хоть кому-нибудь об этом расскажешь, я приду к тебе домой, украду твоих котят. И продам их, сказав, что их зовут Флора, Фауна и Маривеза. Усёк, судя по выражению его лица, думаю, он меня понял.